Глава двадцать восьмая Проснулась я от ощущения, что у калитки кто-то стоит. Причем кто-то дома незнакомый и еще совершенно не вызывающий симпатии. Я зевнула, потянулась и взяла телефон со стола. Семь пропущенных, а и опять же неизвестный номер. И кто это там такой настойчивый? Я накинула халат поверх пижамы той с котом. Князья приходят и уходят, а пижама родная, привычная и любимая. Выйти или не выходить? Но человек там давненько, и дом это раздражает, а его раздражение передаётся мне. Телефон я сунула в карман и спустилась. Надо же, чувствую себя почти как дома, или даже дома. И всё-таки кого там к чертям принесли? Гришку. Он стоял за калиткой. тянул шею, явно пытаясь разглядеть хоть что-то за стеной кустов. Переступал с ноги на ногу, вздыхал и не уходил. Он, которого бесила пятиминутная задержка. Сколько он здесь уже топчется, давненько. Привет, сказала я, сразу пожалев, что пришла. Привет. Гришка положил обе руки на калитку. Впустишь? Не знаю. Енусь. Ну не дури. Енусь. И Янчик, и Яночка, когда что-то надо, и желательно срочно. Разговор есть. А мне казалось, мы наговорились. Я не сумела сдержать очередной зевок. Да и не особо пыталась, честно говоря. Но рот рукой прикрыла. В прошлый раз. Это другое. Всегда другое. Я ощутила прилив раздражения. Яна, вот давай не здесь. Я действительно хочу поговорить. Надо было бы послать его лесом. Хотя, конечно, чревато пакостить станет. Это я вдруг поняла ясно. Да и многое другое. В том числе и то, что говорить придется. Не из-за любви, от которой, похоже, и угли не осталось. Скорее уж потому, что Гришка что-то дознает. Не случайно он меня сюда отправил. А информация мне очень даже нужна. «Ну, заходи». <связь> Калитку я к неудовольствию дома открыла. «Это на время». Поговорим и исправжу, и даже тропинку подмету, чтобы ни следа грешкиного не осталось. А тебе на пользу пошёл переезд, похорошело как. Комплименты Гришка делать умел, но почему-то всегда не мне. И я давно уже обижалась, но обиду душила, давила, напоминая себе, что комплименты это лишь слова. И стоит ли из-за слов затевать ссору, ведь у нас любовь, жизнь совместная. Там не до комплиментов, там сложности преодолевать надо. Отвела я Гришку в кабинет, где вчера Мирослав был. Вот не хочу его дальше пускать. Просто не хочу и всё. Чаем напоишь, обойдёшься. Ян. Слушай, я запахнула пол халата, который наравили разъехаться. У тебя разговор? Давай говорить, а то у меня по расписанию ещё конкурсы сегодня. Какие? «Предсвадебные», — мрачно сказала я. «Про конкурсы еще вчера свята в известность поставила, но вот о сути их выразилось туманно, мол, будет всякое разное, не опасное для жизни, во всяком случае. Ну-ну». «Ах, да, слышал что-то. Ты в этом, стало быть, тоже участвуешь?» «Участвую», — я указала на кресло для посетителей. «Садись!» «Янка, ну что ты как чужая в самом-то деле? Дуешься?» «А ну, конечно, я тебя прекрасно понимаю, но и ты меня пойми, мне ведь не просто далось такое решение». Ну-ну, ночей не спал, все глаза выплакал. «Однако я несу ответственность не только за себя, но и за весь род». «Вот и неси себе!» — я вытянула ноги. «Может, платье себе купить? Не свадебное, и не для того, чтобы на работу ходить. Хотя я и не ходила в платье. Зачем, когда форма имеется?» Ну, скорее уж так, для души. И серёжки. Кроссовки новые взамен святые испорченных. Краска начала трескаться, шелушиться и облазить, причём вместе с покрытием. А потому мои кроссовки теперь выглядели, ну, не особо так. Впрочем, сама мысль о том, чтобы потратить деньги, вызывала дискомфорт, определённо. Нет, эти милославно принесённые я тратить не стану, другие есть, те же подъёмные или скопленные. Хотя В общем, разберусь. А злисься с пониманием произнёс Горешка. А вот ведь, в прошлом я и вправду верила, что он меня понимает, и что всё остальное лишь неудачные обстоятельства, со всеми ведь такие приключаются. И имеешь право. Я много думала о нас, о прошлом, о том, могло бы быть всё иначе. И выразительно замолчал, уставившись на меня проникновенным взглядом. «Ту прошлую меня пробрала бы до печенок, до слез. А тут ничего, сижу и тоже на него пялюсь». «Чего тебе надобно-то?» — поинтересовалась я, когда игра в гляделки наскучила. Гришка моргнул. «Прощение попросить». «Так проси». Он запыхтел, явно рассчитывая на иное обхождение. «Прости меня за все прости». «Простила». Я решила быть великодушной. Да и на самом деле, было и прошло, оба хороши. Всё? Не всё. И это вот прощение, и эти слезливые прочтения с взглядами добрыми они часть чего-то большего. Грешение. Я знала, что он терпеть не может, когда имя коверкуют, особенно вот так. Грешений его именновал первый начальник. Человек простой, бесродный, бессильный. но поставленный над родовитым, образованным Григорием. И теперь вот щека дёрнулась едва заметно, но всё же. И я не отказала себе в мелком удовольствии повторить. «Гришаня, ты вроде взрослый человек. Понимать должен, что я тоже взрослый человек. Было у нас? Было. Прошло? Прошло. Ты меня сперва выставил из дома, потом с работы». А теперь явился вот и поёша великой любви и ошибки. Думаешь, я ей вправду поверю? Раньше поверила бы. Он как-то разом преобразился, стряхнув обличие слегка растерянного, смущённого мужчины, который зрел, зрел и дозрел какие-то до понимания, где его истинная любовь обретается. Раньше? Да, но вот поумнела. Хм. Сила. Сознание произнёс: "Грешка". Она тебе ума прибавила. Или опыт. Да ладно, я помню, какими телячьими глазами ты на меня в кабинете смотрела. Если бы свистнул, побежала бы. Стиснула зубы и попыталась понять. Побежала бы. Если бы он говорил иначе, мягко, с душой, как умеет. Может, не сразу. Я всё-таки гордость какую-никакую имела. Но вот если бы он остался рядом, если бы день за днём встречались, и его печаль, моя тоска, рана, которая так и не заросла, обстоятельства, слова. Всегда всё начинается со слов и кажется игрой. Так чего ж не свиснул-то, озаведомляюсь. Скажем так. Гришка постучал ногтком по столу. Не было времени толком. Как тебе этот городишка? Чудесный, сказала я, не поскревив душой. И город, и князь, и роща И она источник, видела? Видела? Так вот, что ему надо-то? Мог бы и предупредить. Не мог, поверь, не мог. Оно бы не получилось так, естественно. Афанасьев старый гад, битый жизнью, его так просто не проведёшь. А теперь стало быть получилось. Я стиснула зубы. Молчи, Янка, молчи и слушай. Или нет? Гришка под одном сбывает. «Мы долго жили бок о бок, и не только он меня изучил, но и я его». «Но у тебя получилось!» «Не столько спрашиваю, сколько утверждаю». «Он ведь самолюбив, Григорий Акрестин-Жабовский». «Самолюбив до крайности. Болезненно. И самолюбие это не могло никуда подеваться. Скорее уж наоборот. Кто его услышивал? Кто ему сочувствовал? Поддерживал? Кто уверял, что он самый-самый?» Получилось. Старик, упрямый глупый старик, который решил, что умнее прочих. Гришка встал и заложил руки за спину. Мне нужно было, чтобы он тебя пожалел. Как же, бедная сиротка, с которой дурно обошлись. Он фыркнул, выражая презрение ко всем, кто тратит время на жалость к сироткам. Ты хотел, чтобы он отдал мне силу. Сила? А, нет, не особо. Это случайно вышло. Хотя да, неплохо. Мне нужно было, чтобы он привёз тебя сюда. Зачем? Чтобы тебя приняли. Он повернулся ко мне. Или думаешь, ты тут первая? Как раз это я и думала. Троих, видимо, отправлял куда талантлевить тебя. Ну да, чего уж мне. Сильных, умных, готовых на многое за свой шанс. И что с ними? Вернулись все трое и мямлят что-то там, рощу они не нашли. Как можно не найти рощу? Это же не дерево, не два, это это лес. Ну, вокруг тут, в принципе, леса растут, но молчу, киваю Гришке, поддакивая. А эти, он махнул рукой. Тогда и появилась мысль, что если кто из местных ведьма привезёт, то с ней иначе сложится. М-м, да. Вот и получилось. Ты в городе, в этом вот доме, которому именно ты, Гришенька, категорически не нравишься. И брошь ещё была, и источник видела. Надо-то тебе чего? Уточняю я, потому как хитрые планы планами, но всё одно непонятно. Воды. Принеси воды из источника, и мы в расчёте. В каком? Я тоже привстала. Обыкновенном. Кто тебя сюда устроил? Кто тебя послал? Хороший дом, уже твой. А если нет, то скоро будет. Практика, место, да и силу, которую ты получила, они дорого стоят, Яночка, очень дорого. Знаешь, чего я не понимаю? спросила, в окно выглянув. Всё ж не надо было его в дом тянуть. А то теперь что-то опасаюсь, что выпроводить не получится. Чего? Тово, как я столько лет не замечала, какое ты дерьмо, грешенька. Иди-ка ты отсюда, и ничего я тебе не должна. А не боишься? Чего? Того, что я к князю пойду. Сходи. Я пожала плечами. Может, он тебя даже примет. И что расскажу, как есть про тебя. Что расскажешь? Правду. Какую? что ты обманом сюда попала да ну мне даже смешно стало каким обманом гриша смотри я человек подневольный ты велел перевестись в другое место я и перевелась и да про тебя князь тоже знает и не думаю что визиту обрадуется как-то вот даже не знаю на чём эта уверенность основана но не думаю он всё знает с самого начала такой уж У Пери отличные менталисты, особенно старые. Так что сходи, глядишь, впервые в жизни исповедаешься. Только не уверена, что грехи отпустит. Всё же князь слегка не по этой части, но выслушает при внимательно. Гришку перекосило. Вода. Он наклонился, опёршись на стол, покачнулся. Мне нужна эта вода. Зачем? Чтобы Замолчал. Так зачем? повторила я вопрос. Правду, Гриша, правду давай, если, конечно, сможешь. Тем более, вода эта Машку вылечить. Выдохнул он. Неожиданно. Это он её в самом деле любит? Хотя что-то не уверена, что Гришка способен любить кого-то, кроме себя самого. И ныне вот хмурый, бровями шевелит. эта вода, как по бы ему доХочев объяснить. С чего ты взял, что она вылечить способна? Насколько я знаю, с неё может и хуже стать, много хуже. Там живая и мёртвая в одно сплелись. Гришка снова опустился в кресло. Сядь уже. Поговорим и вправду. И нет, дело не в любви. Надо же какая-токровенность. Честно говоря, ещё та дурёха. Вот прямо как ты. Наивное это не возможности. Бесит порой прямо. А разводись? Ну да, чтоб её папочка меня же в ём сожрал. Нет уж, знал на что шёл. Меня она любит, но. Понимаешь, прихожу домой, она суетиться начинает. Щебечет, щебечет. Это вся дурь, уборка, готовка. Но не лабы кого чай может, но нет сама хозяйка. За эту Машку, которую я когда-то ненавидела, стало вдруг обидно. Я ведь тоже и старалась убираться, готовить, показать себя настоящей хозяйкой, чтобы, чтобы что, сама не знаю. И главное, чуть что не так, в глазах слёзы. Каждый день, право слово, как в дурной пьесе играют трепетного муженька. Так зачем? спрашиваю очень тихо. Пусть себе умирает. Ребенка она родит, и будет Игнатьеву от рады. Ребенок у тебя останется, наймешь пару нянек. Заведешь любовницу втихую. А может, еще какую-то девицу подберешь из правильной семьи. Через лет пять, чтобы не выглядело слишком уж вызывающе. Игнатьев тебя как отца внучки не бросит. Более того, сам через такое прошел. Так что сочувствовать станет и двигать. Надо же, у тебя в голове что-то помимо большой любви появилось. Хмыкнул Гришка и глянул так с интересом. Честно, когда Роска сказала про Машкину болезнь, ну, болезни ещё не было тогда, но про перспективу, так я даже обрадовался. А вот примерно как ты и подумал. Сволочь. Какая же он сволочь. И главное, ничуть того не стесняется. Эта девочка, если подумать, в чём она виновата? Она про меня, скорее всего, и не знала. Игнатьев тот знал. Если он дочь любит, то пробил бы ожора. Но Гришка осторожный меня вероятно выставил до того, как с генеральской дочкой роман закрутить. Потому было и сплыло. Но вот всё же. И что изменилось? Игнатьев, идиот. Дочку он любит, видите ли, связался с ведьмами и выбил ритуал. Я даже, кажется, знаю, какой именно. Нам рассказывали: редкий, опасный и требующий высочайшего дозволения. И то, что Игнатье его дозволили, о многом говорит. И то, что он сам на него пошёл, тоже. Жизнь он связал: ни станет Машке, ни станет и его. И Гришкиной карьеры следом. Это когда к нему роско сунулась, чтобы помог Афанасьева прижать. Силу, стало быть, отдал. Он и рассказал, когда его жена померла. Ему сказали, что болячка — это вроде как наследственное. И что есть шанс, что у дочки его она тоже случится. А форма там какая-то, ну, очень агрессивная, с которой целители сладить не способны. Поверь, он лучших поднимал. Тогда и посоветовали этот ритуал. Мол, он так на себя часть силы, часть болезни возьмет. И у Машеньки шансы выжить увеличатся. Только Машенька Гришке сама по себе без надобности, даже если унаследует папеньки на капиталы. Нет, от капиталов Гришка, само собой, отказываться не станет, скорее уж воспользуется случаем, как всегда. Но вот карьера. Одно дело взять генерала Игнатьева, и другое дело взять бывшего и ныне покойного генерала Игнатьева. «А он ведь не часть, он на себя возьмет, сколько сможет». не сможет немало. Уважаю. По неволе уважаю. Есть в этом что-то такое вот daniel-за да правильное. Роск, когда рассказала, я сразу и не поверил. А ему в последнее время плохо стало, и это признак. Машке рожать скоро. И как знать, переживёт ли он роды? Великая беда. Разведёшься и новую найдёшь, с новым папенькой. Думаешь, так просто? Хмыкнул Гришка. «Значит, думал о таком, просчитывал. Тут ведь и дочерей генеральских не так уж много. А что бы и свободные, и... Ещё и репутация. Там...» Он поднял палец к потолку. «А она многое значит. Кому я буду нужен, бросившись жену с ребёнком? Все ж поймут, почему». И высокое общество от Гришеньки отвернётся. Чудесно. «Вот и выходит, что у меня один шанс». Машку вылечить и дальше играть с ней в примерного супруга. А я тут при чём? И тошно, до да того тошно, что с трудом лицо держу. Ну, честно говоря, под руку подвернулась. Решил попробовать. И ведь вышла. А главное, сидит он с собой всецело довольный. Как же, всех обманул. Самый ловкий, самый хитрый. И скажи, что не прав, Гришенька. Так и не услышит, не поймёт. С такими разговаривать бесполезно. И на дверь бы указать, но я почему-то медлю. Почему? С чего ты взяла, что источник этот её спасёт? Или что я помогать стану? Я вот, честное слово, соваться к нему не хочу, категорически. В прошлый раз провалилась, но жива осталась. А в следующий может и не повести. Ты ж сам сказал: вода живая, вода мёртвая. Как знать, какую принесу. Оно ну, как отравится твоё ненаглядное и помрёт. Шика Гришеньки тёрнулась. Думала о том. Конечно, думал. И и его ведь устроит вполне. Бывшая любовница отравила из зависти молодую жену. Гришкиной репутация, конечно, пострадает, но не так, чтобы сильно. Он горе изобразит горькое, слезу пустит прилюдно и покаятся в грехах молодости. Такое любит Конечно, Игнатьев. Хотя, если он жизнь свою с дочкиной связал, то сгинет и Игнатьев, и будет Гришенька свободен для поиска новой подходящей супруги. Ну, или иных свершений. Нет, сказала я жёстко. Это я на душе не возьму. Тёща моя, точнее даже не тёща, а бабка Машкина, уверена, что источник поможет. Мне хоть и произнёс сон, Там вода такая. Я вот пробовать не рискну. А Машка, она ж по сути дитя, туповатая, наивная, безгрешная. Из чего бы ей травиться? Роска сказала, что вода эта в душе муть поднимает. Какая там муть? Вон розовые сопли одни. Из чего бы ей травиться? Права ли эта Розалия? Нет. Она с тобой пойти готова. Сама воду взять, сама принести. Ты там только проводником будешь, и всё. Будь всё так просто. Князь бы давно уже понял, или не он, а предки его. А она что думает? Кто? Машка твоя. Для думать мозги иметь надо, а от асвалса грешка. А у неё в голове ванильные облака и блёсточки. Тогда нет. Что нет? Всё, нет. Я поднялась. И тебе пора. Янка, не дури. Надо заплатить, заплачу. Вот сколько скажешь. Хотя Игнатьев ещё та зараза, чисто плюй хренов. Чем дальше, тем больше Игнатьева уважаю. Но кое-что есть. Или вот свести могу с кем, протекцию составить. Знакомства правильные многое решают. А то и вовсе ко двору, хочешь? Нет. Несколько. Мне и тут неплохо живётся. Гришка прищурился, поглядел на меня при задумчиво. А ведь не только я его изучила. Он меня тоже. А тебе совсем её не жаль? Ты же у нас всегда и всех жалела, сирых, убогих. Она ж помрёт. Не факт. Если та онкология, то может и не передатся. Тем более Игнатьев твой наверняка не дурак, стала бы проверяет доченьку. И лучей целители при ней состоят, верно? И болезень, если та вдруг случится, поймают в самом начале. Губа Гришкина дёрнулась. Не поймают. Он тоже привстал. Роска, в общем, это её грехи, за которые не ей отвечать. Не зная, что она там натворила, но точно Машка заболеет и помрёт. Её мамаша умерла долго, мучительно. Ей ни целители, ни обезболивающие под конец не помогали. Живьем гнила, почитай. Ну, сволочь, на совесть давит. Маша, конечно, тебе не друг, но... Девчонка, чуть тебя моложе. Ей бы жить и жить, ребенка растить. Но про ребенка он это зря сказал. А, как я бы растила нашего, да? Вкратчиво поинтересовалась я. И Гришка скривился сильнее прежнего. «Это был твой выбор», — буркнул он в сторону. И окончательно поднялся. «Ладно», — сказал он, — «вижу, что толку от тебя нет. Но ты подумай, Яночка. Хорошо подумай. Понимаю, что у тебя головокружение от успехов. Такое вот случается. Вчера было не кем, а сегодня вот сила, дом... Но что ты будешь делать, когда сказка закончится? Понятия не имею, но что-нибудь до да придумаю.